Мой дебют. В самом начале 90-х годов я был назначен начальником Рижского сыскного отделения. В ту пору я был новичком в сыскном деле, а потом, не без робости, принял это назначение. Рига и тогда была крупным центром с весьма пёстрым населением, особенно преобладали латыши и немцы. Соответственно, в борьбе с преступностью приходилось учитывать и их психологию, весьма своеобразную и мало схожую с русской. Судьба отнеслась ко мне строго и с места в карьер предъявила мне на разрешение ряд сложных задач. В первые же месяцы моей службы в городе вспыхнула эпидемия убийств, весьма свирепого свойства. Так, в центре города, за православным собором, на том месте, где находится теперь Эспланада, а в ту пору простиралась голая пустошь, вечерами плохо освещаемая редкими керосиновыми фонарями, был обнаружен убитый мальчик, гимназист с 17 лет Деттерс, сын местного богатого купца, игравшего заметную роль в городском самоуправлении. Тело мальчика было истерзано, нож то на живых ранах, поломённые рёбра, сломанный нос, выбит глаз, на шее кровь подтёки. Характерно, что из арта убитого был извлечён кусок мяса, оказавшийся первой фалангой мизинца. Этот кусок мизинца, как и общий вид трупа, не оставлял сомнений в отчаянной самозащите убитого. Это было тем более вероятно, что Дэттерс был очень крепкого телосложения и, как оказалось, много занимался спортом. Убийство, видимо, было совершено с целью грабежа, так как все карманы покойного были выворочены. Известили несчастных родителей и узнали от них, что у сына, видимо, были похищены золотые часы с инициалами, подарок отца за хорошие учения, да бумажник, в котором могло находиться всего лишь несколько рублей. Мною немедленно были оповещены как местные ломбарды, так и ювелирные магазины. Мои агенты рассыпались по городу и принялись обшаривать все подозрительные притоны, обыскали известных полиции скупщиков краденого, и я с часу на час ждал, что похищенные часы будут обнаружены, и таким образом в моих руках будет нить для отыскания убийц. На третий день после убийства на Задвинье у ночной чайной близ Понтонного моста был обнаружен новый труп, в котором мы узнали Ганса Ульпе по прозвищу «Грешный затылок». Ганс Ульпе, как вор-рецидивист, был хорошо известен рижской полицией. Попадался он обыкновенно в кражах некрупных, при допросах не завирался, с легкостью выдавая своих сообщников. У Ульпы был разможжен затылок, и в аскальных зубах торчала записка. На ней значилось собаки, собачья смерть. Примерно через неделю после этого убийства был в пригороде убит и ограблен фурман-извозчик. Ещё через несколько дней опять в задвине дворник. Я положительно растерялся. Четно мои люди рыскали по городу в надежде уловить какой-нибудь слух, наводящий на след. Всё было напрасно. Взвешивая и обдумывая произошедшее, я пришёл к заключению, что в городе орудует шайка. так как если Ганс Ульпы, как человек хилый, и мог стать жертвой единоличного нападения, то трудно было предположить то же об убийстве Деттерса, хотя бы по количеству и роду повреждений ему нанесённых. Вряд ли и извозчик, ехавший на пролётке, мог подвергнуться нападению, ограблению и убийству одним человеком. С другой стороны, убийцы-грабители были размаха не крупного, так как довольствовались столь скромной добычей, а записка, извлечённая из за рта Ганса Ульпы, была написана корявым почерком малограмотного человека, и этим самым давало как бы некоторые указания на ту социальную среду, в каковой следует разыскивать преступников. Конечно, если бы похожие преступления мне пришлось бы расследовать, скажем, десяти годами позднее, то есть уже в бытность мою в Москве, То задача моя сильно простилась бы, так как в деле это имелся бесценный след. Я говорю об откушенном мизинце. И этот мизинец при помощи доктилоскопии явился бы визитной карточкой убийцы. Но в тот рижский период доктилоскопия ещё не применялась полицейскими органами, и розыск входился лишь антропометрией. Таким образом, предяв заключение, что все эти убийцы являются делом рук шайки, членами которой состоят, по-видимому, низкопробные мазурики. Я и направил все силы розыска на городское мазурье этого калибра. Совершенно неожиданно, недели через полторы-две после убийства Детерса, родители вы сделали мне дополнительное заявление. Они указали, что кроме часов и бумажника у покойного похищенный серебряный портсигар с эмалевым украшением в виде двух ласточек в уголке, подарок его дяди. "От чего вы не заявили мне об этом раньше?" спросил я их. Они ответили, что их сын не всегда носил портсигар при себе, но что, пересмотрев все вещи покойного, портсигар они не нашли, а потому полагают, что он был при их сыне в момент убийства. Внуфе повестил я ломбарды и магазины и в тот же день получил ответы с судной кассы Гропнера, что портсигар, подходящий по приметам, был недели полторы тому назад заложен. По предъявлению от Детерсом он был и имя опознан. Я допросил кассира и оценщика с судной кассы. Кассир решительно ничего не помнил, а оценщик заявил, что будто припоминает, что портсигар был заложен женщиной высокого роста, с полным, несколько удутловатым лицом. Более точных примет он указать не мог. Само собой разумеется, что имя, проставленное на налоговый квитанции, оказалось подложным и принадлежавшим какой-то давно умершей женщине. Пришлось прибегнуть к мерам героическим. По ровским притонам, ночлежным домам, вертепам и ямам были временно задержаны все зарегистрированные воровки, мошенницы, сводни высокого роста, припровождены в сыскную полицию и в количестве около сотни душ были поодиночно предъявлены оценщику с судной кассы. Ни в одной из них он не признал женщины, закладывавшей портсигарку. Дней за пять до этих смотрин меня известил заведующий колонией малолетних преступников из Роденпоиса о побеге одного из своих питомцев, некоего Варишки Александра Крумина, прося меня разыскать его. Александр Крумин не раз попадался в кражах и был известен полиции. Уведомлённые о его побеге агенты, производя в притонных вышиописные облавы, наткнулись в ночлежном приюте Булет на задвинье и на Александра Крумина. Попытались у него выведать сведения о ряде убийств, недавно происшедших в городе, но мальчишка лишь выразительно свистнул и не без гордости заявил. «Чтобы я, Шкет, да налегавил на товарища, этого не дождетесь. Если Наташка Шпурман не выдала, то от меня и подавно не дождетесь». Его спросили, откуда он знает, что Шпурман допрашивали. На это он заявил, что Шпурманша всюду рассказывает, какой кукиш поднесла она не только шпиком, но и самому «Лелькунгскошкас». главному начальнику господину Кашко. Мальчишка говорил очевидно о только что состоявшемся осмотре оценщиком задержанных высокорослых женщин. Я пожелал лично допросить Крумени. Послушай, Сашок, сказал я ему, хоть ты шкет и шки, ты не легавый доносчик, а всё-таки подумай над тем, что тебе предстоит. Ты третий раз бежал из колонии, зная, что за это полагается жестокая порка. Если будешь запираться, то я со своей стороны попрошу заведующего колонии прибавить тебе от меня ударов пятьдесят. Расскажешь же подробно и толком, что говорила Шпурман. Обещаю избавить тебя от порки вовсе. Сам выбирай. Нет, господин начальник, вы хоть насмерть меня запарите, а выдавать не стану. Так я и не добился от него ни слова. Однако из невольных разглагольстваний Крумени о достойном якобы поведении Шпурман на смотринах Невольно создавалось впечатление, что женщина это может знать кое-что о недавних убийствах, а потому все внимание розыска я направил на нее. Судьба этого опустившегося существа была поистине трагична. Происходила она из хорошо зажиточной семьи, выросла в довольстве и кончила местную женскую гимназию. Тут приключился у нее несчастный роман, длился он недолго, и Наталья с ребенком на руках была брошена любовником. Семья от нее не только отвернулась, но и прокляла. Ребёнок скоро умер, и осталась она одинока, без всяких средств, без привычки к труду, да ещё с подмоченной репутацией. Падение её быстро завершалось. Сначала более или менее длительные незаконные связи, затем шпорман пошла по рукам, и наконец ощутилось в доме терпимости. Задыхаясь в этой клоаке, она сумел наконец из неё вырваться. Теперь пути к честному труду были закрыты, и оставалось лишь приобщиться к уголовщине, что Шпурман и сделала, приобретя вскоре славу скупщицы, краденого и ловкой укрывательницы воров. Неоднократное пребывание в тюрьме не способствовало ее возрождению, и к описываемому времени Шпурман пал окончательно и бесповоротно. К этому времени присоединилась еще пагубная привычка к водке, и часто городовые подбирали ее под заборами в бесчувственном виде и отвозили в участок для отрезвления. Пила она, как говорили, запоем. Я пожелал лично и немедленно ее допросить. Мне не повезло. Шпурман оказалась в пьяной полосе и, что называется, лык и не вязала. Я сдал ее на руки моей агентше Эмми Зеринг, отпустил последнюю известную сумму и просил ее принять на себя роль благотворительницы и выходить шпурману. В ту пору мне плохо ещё были ведомы глубины человеческого падения, зачерствелость преступных сердец и часто неизсцелимая жажда преступных вожделений. Мне наивно представилось, что к Шпурман следует подойти с лаской и совещанием, и я надеялся, что под влиянием горячей проповеди растает у неё лёд и на сердце. Вызывав её к себе, я начал так: "Садитесь, Шпурман. Я с радостью вижу, как вы преобразились. Вы снова стали человеком, и надеюсь, не временно, а навсегда". Добрая женщина, вас приютившая, сделала поистине хорошее дело, подняв вас сейчас до уровня, на который вы имеете право по рождению, воспитанию и образованию. И, словно растроганный этими словами и звуком собственного голоса, я вытащил платок из кармана и, помигав выразительно, высморкался. Покаюсь, однако, что роль клякушествующего миссионера мне решительно не удалась. Шпурма нагорошила меня словами. «Такой большой и такой глупый!» Вы положительно принимаете меня за дуру. Во всяком случае, ваши агенши, меня приютившие, я очень признателен. И Падум Фонар сказал мне следующее: Вы, конечно, желаете выпутать у меня что-либо о последних убийствах? Так скажу вам на то, что родились вы в рубашке. Не ворвись в мою жизнь два превходящих обстоятельства и колёнами клещами не заставили бы вы меня говорить. Я так ненавижу людей, я так глубоко презираю общество, выбросившее меня из своих рядов. Я так проклинаю судьбу и небо за неспосланный на мою земную долю ужас, что всякое зло, всякое убийство наполняют моё сердце отрадой. В этих грабителях, мошенниках и убийцах я склонна видеть заступников сводящих за меня счёты с этой подлой, часто отжёра бисящейся среди и меня заклевавшей. Скажу откровенно, что не только выдавать убийц я бы не стала, но сочла бы своим радостным долгом посодействовать им в укрывательстве. Но, как я уже говорила, в данном случае имеются обстоятельства, принуждающие меня поступить иначе. Эти негодяи убили Ганса Ульпа, моего любовника, и за его смерть я желаю мстить. Тем более, что в убийстве там есть и моя невольная вина. В спьяный глаз я проболталась убийцам, спустившим мне порсигар Деттерса, о том, что имена их известны через меня и Ульпа. Ганс же пользовался репутацией человека ненадежного, легко выдававшего всех и каждого, попадаясь в кражах. До меня дошли слухи, что у шайки убийц ночью в саду Аркадия на Альтюнаской улице было совещание, на котором порешили устранить опасных свидетелей – Ульпы и меня. Я было не поверил этим слухам, но к ужасу моему Ульпы был убит на следующий день. И теперь я на очереди. Конечно, жизнь для меня не красна, но при одной мысли о смерти меня охватывает животный страх. Вот почему берите карандаш и бумагу, записывайте. Я назову вам главаря и членов шайки, убивших и гимназиста и ганса, и извозчика и дворника. Я вздохну свободно лишь после того, как все они будут у вас под замком. Меня же пока оставьте здесь в камере под охраной, мне будет спокойнее. Если вам нужен законный повод для моего задержания, то знайте, портсигар убитого закладывала я. И Шпурман назвала мне главаря шайки Карла Озалинша. Он, как злостный преступник, давно был известен рижской полиции. Отец его и вся его семья, жившие в уезде, были тёмными преступниками. Из членов шайки Шпурман назвала беглого каторжника, циркового атлета Христофорова по кличке Капот, и Анна Базе, лишившую семизинца после убийства Детерса и прозванного потому Фингергутом. Остальных двух, имеющих, все якобы членов шайки, Шпурман не знала, но о них лишь слышала. И она тут же заявила, что Фингергуд сразу после убийства мальчика, боясь быть узнанным по недостающему пальцу, уехал в Нижний. Христофоров скрывается в горде у своей шмары, любовницы Лейцес, а главарь Озелинш выехал к отцу в деревню. Слова ее в точности подтвердились. Христофоров был арестован у своей любовницы, а Базе я телеграфировал в Нижний начальнику сыскного отделения, переслав последнему фотографическую карточку этого давно у нас зарегистрированного мазурика. И недели через две Базе был привезён в Кандалах из Нижнего. С разговом шейки пришлось повозиться. Его сельский адрес хотя и был нам известен, но дело осложнялось тем, что родной дядешка его служил писцерем в волостном правлении, а следовательно, в случае запроса о месте пребывания Азалинша, последний был бы им извещён. Пришлось выработать иной план. Наступал конец весны, то есть время, когда скупщики овечьей шерсти разъезжают по губернии скупая товар. Я в Риге знавал одного такого скупщика и после долгих уговариваний упросил его взять меня и моего агента Шваба с собой в турне в качестве приказчиков. Ранним утром подходили мы втроём к хутору старика Озелинша. Хутор тот стоял на открытом поле. За ним в полуверсте виднелась дубовая роща. Приближаясь к хутору, я заметил на дворе какое-то смятение. Кто-то выбежал из дому, перепрыгнул через забор и помчался к дубовой роще. Но когда мы вошли в саму усадьбу, то нам представилась весьма мирная картина. Старуха вязала чулок, старик на крылечке покуривал трубку, а две Луны Кунзин, молодые девицы, приплясывали, подпевая популярную латышскую песенку: "Tudulin segadin, pastelnīkums tancin". Поздоровавшись, мы сообщили причину нашего приезда и принялись рассматривать и сортировать предложенную нам к покупке овечью шерсть. Весь день провели мы за этой операцией. Тут же обедали, пили чай, но, не покончив со всей партией, отложили нашу работу до утра. От зоркого наблюдения не могла ускользнуть некоторая как бы тревога хозяев. Они то о чем-то шептались, то грустно вздыхали, а то становились вдруг неестественно веселыми. На ночь нам отвели мезонин, окнами выходящие как раз на дубовую рощу. Я решил дежурить поочередно со швабу всю ночь. Часов в 2:00 утра, наблюдая за двором, я увидел одну из хозяйских дочерей, шмыгнувшую с корзинкой в руках по двору. Девушка вышла за ворота и направилась к роще. Я осторожно сошёл вниз и шагах в 300 за ней последовал. Ночь была лунная, светлая. Осторожно согнувшись, перебегал я от куста к кусту. Так я добежал чуть ли не до самой рощи. Девушка вошла в нее и, пройдя несколько шагов, остановилась и поставила к подножию старого дуба, одиноко росшего на небольшой полянке, корзину. Махнула как-то рукой, словно что-то бросая, и поспешно пошла обратно домой. Я остался наблюдать за тем, что будет дальше. Мне думалось, что корзина поставлена на условное место и что вот из лесу выйдет кто-либо за ней. Было около четырех часов. Светало, хотелось спать, и я зевнул, закрыв глаза и сладко потянувшись. Открыв их, я чуть не подпрыгнул. Что за чёрт, корзина исчезла? В изумлении я протёр глаза. Случай казался невероятным, ведь на моё зевание прошло секунд 5, много 10, между тем и самому ловкому человеку понадобилось бы по крайней мере минута, чтобы перебежать поляну, схватить корзину и утащить её в лес. Я пребывал в полном недоумении, но вдруг осенённой мысль, я сразу успокоился. Разбойник, конечно, сидел на дереве и просто подтянул к себе корзину. Ведь не даром девушка, ее принесшая, что-то шевырнула, как мне показалось. Конечно, она закинула конец веревки на одну из ветвей дуба. Наблюдать далее казалось излишним. Не вступать же мне в единоборство с убийцей, тем более, что мне пришлось бы быть на открытой поляне, а ему за прикрытием ветвистого дерева. Я вернулся и также тихо пробрался в мезонин. Разбудив Швабу, я рассказал ему о результатах моего наблюдения, и, растолкав нашего скупщика шерсти, мы совместно выработали ближайший план. Мы условились утром для видимости провозиться над разбором шерсти часа полтора-два, после чего наш патрон даст хозяину задаток и заявит ему, что явится с подводами завтра, произведёт окончательный расчёт и увезёт закупленную шерсть. Всё так и произошло. Рано утром появились ПН с молоко, с кабапутра латышская каша и даже пара бутылок Аулу с пива. Если в корзинке был такой же завтрак, подумал я, то птички Божьей не голодает. Дав задаток распрощавшись, мы направились по дороге, но, конечно, не в ту сторону, откуда пришли, а как бы продолжая наши обходы покупки. Сделав здоровый крюк версты в четыре, мы вновь вышли на дорогу и отправились к станции. Здесь мы расстались. Наш скупщик вернулся в Ригу, а мы со Шваба направились в ближайший уездный город Вольмар. Здесь, взяв десять урядников, мы вернулись на эту же станцию и двинулись к хутору Озелинша. Шли мы нарочно медленно, не доходя до него, даже присели покурить на высоком открытом холмике. Я зорко следил за усадьбой. На ней повторилось в точности то же, что и в прошлый раз. Общий переполох, а затем какой-то человек перебежал двор, перемахнул через забор и пустился на утек к дубовой роще. Я направил швабу с тремя урядниками на хутор для производства тщательного обыска, а сам с оставшимися семью человеками кинулся к роще. Окружив полянку все с тем же дубом, я крикнул разбойнику «Эй, ты, Карл Озелинш, слезай!» и Ответа не последовало. Мы внимательно всматривались в густое дерево, но Озелинша не было видно. Не получив ответа, мы кинулись с топорами к старому дубу, намереваясь его срубить. Но из-под вершины дерева щелкнул выстрел, и один из урядников, раненный в плечо, выронил топор. Мы разбежались и, прикрывшись деревьями, открыли беспорядочную стрельбу. Не стреляйте, заорал Озалинш, я сдаюсь, и, швырнув на землю револьвер, стал медленно сползать с дерева. Он тотчас же ощутился в наручниках. Оказалось, что у убийцы было сооружено целое логовище в ветвях дуба, своего рода крепкий замок, обнесённый со всех сторон, так сказать, живым трильяжем. Мы вернулись на хутор, обыск был в самом разгаре. Дом Озалинша оказался сущим интендантским складом. В подвале и на чердаке были обнаружены целые батареи сахарных голов, цибики чая, пуды кофе, огромное количество мануфактуры и тому подобное. Среди разных бумаг была найдена квитанция вольмарской судной кассы на золотые часы, оказавшиеся принадлежащими Детессу. Вся почтенная семейка была мною арестована и под конвоем привезена в Ригу. Таким образом, недельки через две после этого в моих руках находились не только главарь шайки, но и два видных её члена, причём против каждого из них имелись веские улики. Против главаря Азалинша ламбардные квитанции на заложенные часы, против Христофорова говорил записка в инту изо рта грешного затылка, написанная рукой его Христофорова. Привизионный из Нижнего Фингергут не мог сколько-нибудь правдоподобно объяснить потери фаланги Мезинца. И эти улики, да ряд противоречий на перекрестных допросах, заставили их, наконец, сознаться. Но остальных двух членов шайки, о которых глухо упоминала Шпурман, все они назвать наотрез отказались. Впрочем, эти два молодца попали значительно позднее по другому делу, причем были присуждены по совокупности преступлений. Судьба участников этой далекой кровавой драмы была весьма разнообразна. Главарь Озелинж был приговорен к пожизненной каторге, но, пробыв в Сибири года четыре, бежал оттуда, появился в Риге и свел счеты с несчастной Шпурман, разможив ей голову ударом топора, за что и был повешен по приказанию начальника карательной экспедиции Орлова. Христофоров и Фингергуд, приговоренные к 20-летней каторге, отбывали ее вплоть до революции, после чего вернулись обратно в Латвию. Шкетишка Крумень сделал головокружительную карьеру. Этот обещающий мальчик, как я слышал, играет ныне видную роль в европейских дипломатических кругах. Что же касается моего Шваба, то на днях газеты сообщили об его аресте в Совдепии, где он занимал должность начальника московского уголовного розыска. Если газетные сведения точны, то не встречать мне уже, конечно, Шваба на этом свете».